Дедушка раздевался не торопясь, прикрыв глаза ладонью от солнца, и щурис он с любовной усмешкой глядел на Сергея. — Ничего себе растет, паренек! — думал Лодыжкин. — Даром что кослявый, он все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий. — Эй, Сережка, ты больно долечить не плавай, морская свинья утащит, а я ее за хвост! — крикнул издали Сергей. Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое теме и впало и бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги поразительно тонкие, а спина с выдававшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки. «Дедушка Лодыжкин, гляди!» — крикнул Сергей. Он переквырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно. «Но ты не балуйся, просенок, смотри, я тебя!» Артони из ствола и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко,